Странно, разве в лондонских пригородах ходят трамваи? Впрочем, почему я думаю, что это Лондон, а не Глазго или Манчестер. Капитан, назвавшийся Перфилевым, сердечно приветствовал Щерлица, и самолёт, тщательно закрытыми иллюминаторами, ушел в небо. К столу сел Владимирович. Перфилев назвал его так, как последний раз называл Уншлихт в двадцать первом,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 сыр, сало. Потрясли Исаева яйца, сваренные вкрутую. За четверть века отвык. На западе так не готовят. Или от того, что выпил он большой фужер коньяку, капитан Перфилев только пригубил. Я еще должен работать во время рейса. Все Владимирович, не в защите. То ли от того, что стало ему сейчас сладостно, спокойно,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 Потинки Коля стонал. Рука отваливается, все удадимович, пожалейте. А вдруг от радости у меня сердце порвется? Тогда как? Нельзя уносить с собою то, что знаешь, Николаша. Давай помассирую пальцы. Я дока в массаже. Еще неделю, постоянно возрастающий, требовательно торопя подполковника Петрова с переездом домой в семью, Исаев продолжал работать, вычитывал надиктованное, дополнял, многое переписывал. Работой увлекся, просил сделать вклейки, сам девился своей памяти, а главное тому, что было с ним все эти четверть века. Наконец, удовлетворенный подписал труд и пододвинул его Коле.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 Весь день играли в шахматы, катались в лодки по небольшому озеру, исаев становился все более бледным, и руки делались ледяными. Выехали в одиннадцать. Коля шепнул: Войдем с боем курантов, праздник так праздник". Зис снесся по безлюдной Москве, которую Исаев не видел двадцать семь лет. Совершенно другой город. Много широких улиц, Но в новых домах чувствуется до боли знакомая фундаментальность, отличавшая арийский вкус. Откуда нашим архитекторам знать берлинские ансамбли, созданные при Гитлере? Здесь летел на красный свет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 Голод, пустые деревни, на полях всего несколько баб копают картошку еле-еле, сил нет, одеты в рванье, какие там кубанские казаки. Да, чуток поспорил со Ждановым. В нынешнее время рискованно отъединяться от европейской науки. Она необходима нам для реального прорыва к новому уровню технологий. Только она позволит довести до конца проект в те сроки, которые назвал Иосивесарёнович.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 Не старайтесь заранее все согласовать по кабинетам. В свое время мы сутками спорили с Каменевым, а позже с Бухариным ничего не случалось. Договаривались с добром или на время расходились, искали компромисс. Маленков повторил про себя: "Искали компромисс", усмехнулся. "Знаем, чем кончился компромисс. Неужели и со мной он так же разойдётся? А что ему?" Я не таких ставил к стенке. Если не поможет Лаврентий, я кончен. Обидно и горько. В несчастной России всегда уповали на ходатая. холопы. Захочет ли Берия спасти его? Ему не поздно переориентироваться на Жданова. Тот оттер всех, блок с ним выгоден каждому. Я еду в ссылку, повторил себе Маленков. Я брошен в Ташкент на укрепление.